Глава седьмая. Очнулась Ульяна резко, как от разряда молнии, и в полной темноте. Все тело болело, было каким-то ватным, будто чужим. Очень соднило между ног, а ее глаза почему-то не открывались. В этот момент она почувствовала чью-то ладонь у себя на шее, и слова сами сорвались с ее губ. «Нет, пожалуйста, не надо!» Она попыталась увернуться, но тело слабо слушалось. «Ну тише, тише, не бойся, я помогу!» Услышала Ульяна мужской голос. Голос был ей незнаком. Она это точно знала. Он был спокойным и таким мягким, что ли. А еще казался таким родным и близким. Ему хотелось довериться. А это его ладонь на ее шее под волосами. От его ладони шло тепло и уют. Она дарила облегчение и силу. К ней хотелось прижиматься. Да, точно. Именно уют и силу. Это было приятно и странно одновременно. «Где она? На приеме у лекаря? Но как она там оказалась?» «Кто вы? Меня Дарьи зовут. А тебя?» «Я Ульяна». Она прижалась к его мощной груди и услышала вдруг, как бьется его сердце. «Или это ее сердце так гулко бьется?» Дарьи нес ее аккуратно. Ульяна слышала, как под его ногами хрустнула пару раз ветка, но на его руках, держащих ее, никак это не отразилось. В его руках она чувствовала себя, как в любимом кресле. Тепло и комфортно. Дарий ее укрыл чем-то теплым и уютным запахом своего тела. Ульяна чувствовала его запах, он исходил от этого чего-то мягкого. Как чувствовала она сейчас и силу его рук, и тепло его груди. А еще ей было очень хорошо рядом с ним, хоть она и не видела его лица. «Почему я не могу открыть глаза?» «Это кровь. Придем ко мне домой, умоешься». — ворковал голос. — Тебе помогут, не бойся. Мужчина помолчал и задал самый главный вопрос. — Ульяна, как ты здесь оказалась? Услышав этот его вопрос, Ульяна все вспомнила. А вспомнив, испугалась, но как-то очень странно испугалась. Запоздала, задним умом как-то отстраненно, будто не с ней это было. И она все рассказала этому гиганту. Почему гиганту? Откуда она это знала, Ульяна и сама не могла понять. Просто она ощущала рядом, всем своим непослушным сейчас телом, ощущала, что Дарий очень большой. Она попыталась мысленно хотя бы ауру его увидеть, но сил не было на внутреннее зрение. Она смогла только увидеть золотое свечение. Она такого никогда не видела. Она рассказала ему то, что прилетело сегодня, только что. «Дарий, а сколько сейчас времени?» «Вечер». «А день недели какой?» «Пятница». «Да, я сегодня прилетела», — рассказала то, что ее встречал Иван. «Ульяна, ты его запомнила? Ты сможешь его описать?» «Да», — прозвучала неуверенно. Ульяна задумалась, потом более уверенно произнесла. «Да, точно смогу описать. Я его вижу. Есть у вас здесь рубежники, которые смогут считать мысленный образ?» «Что?» — голос Дарья прозвучал удивленно. «Дарий, я Ульяна Вишневская из клана магов, а ты?» «Дарий Новиков. Земледелец». Сказано это было почему-то обречённо, но Ульяна потом его об этом спросит. Сейчас она улыбнулась. Ей нравилась его фамилия. Хорошая фамилия. Древняя. Такая же фамилия у древнейшего рода клана земледельцев. Она историка, она обязана знать такие вещи. Ульяна даже мысленно проговорила. «Ульяна Новикова». Звучит. «Иван, это точно было земледельцев». продолжила ульяна уверена ульяна услышала рокот в голосе да уверена вас ни с кем не спутаешь ульяна хотела улыбнуться но губы болели он стоял с таблички на которой было написано мое имя но он очень торопился увести меня из здания аэропорта сказал что время оплаченной парковки истекает Дарий опять рыкнул соврал да догадалась девушка да последовал короткий ответ Ульяна вздохнула и продолжила свой отстраненный рассказ о самой себе. «Когда мы выехали за город, он предложил мне чай и пирожки. И то и другое было вкусным, но мне вдруг резко захотелось в туалет». «Только в туалет или еще что?» — задал обладатель волшебного голоса спокойно, но откуда-то Ульяна поняла, что от ее ответа многое зависит. Еще что?» — вздохнув, призналась она. «Понятно», — припечатал Дарий. «И что именно тебе понятно? Откуда я могла знать, что там у него за чаек такой волшебный?» Вдруг взвелась Ульяна и попыталась слезть с его рук, но ей это не удалось. В ответ на это ее движение ее только сильнее прижали к мощной груди, и она вдруг поняла, а точнее уж почувствовала, что прижимается к его голой груди. «Тише, милая, тише, ты не виновата». «Почему ты голый?» — задала она простой вопрос, который сам просился. «Я накрыл тебя своей футболкой, твое платье порвано!» Прозвучало в ответ как-то обреченно и сразу без перехода. «Мы пришли, не пугайся, в доме нет никого, я один живу». «Один?» «Да». «Сейчас моя матушка придет, она лекарь». «Твоя матушка лекарь?» Почему-то удивилась Ульяна. «Удивлена! Ты же не думала, что мы только на своих женщинах можем жениться, правда? Или думала?» Усмехнулся Дарий. Он явно пытался отвлечь Ульяну, потому что почувствовал, как она вся напряглась при упоминании о его доме. Пройдя сразу в свою спальню, Дарий предупредил. «Я тебе сейчас на кровать положу, не пугайся». «И еще», — Дарий замялся. «Надо снять твое платье. Я отвернусь», — поспешно добавил он. «Хорошо», — Ульяна сказала это спокойно. Почему-то Дария, она не стеснялась. «Может, потому что не видела его?» Он аккуратно посадил ее на кровать и произнес. «Я отойду. Не пугайся», — опередил Дарья ее протест. «Я принесу воду и полотенце. Вот здесь и простынь чистая, и моя чистая футболка. Можешь надеть пока ее?» «Не надо чистую футболку», — удивила она вдруг Дарья. «Почему?» «Ну, я же, наверное, испачкаю ее. Астафету, пожалуйста», — произнесла тихо и явно смутилась. «Хорошо», — удивился Дарья, но чистую футболку уносить не стал. Дарья вернулся в тот момент, когда Ульяна уже лежала под простыней. Его футболку девушка тоже надела. Надела ту самую, которая была на нем в тот момент, когда он ее нашел. Это Дарью понравилось. от чего то стало приятно. На полу лежало то, что когда-то было ее платьем. Он поставил таз с водой на пол и коснулся руки девушки. С тех пор, как он ее нашел, ему постоянно хотелось ее касаться. Кажется, Ульяне это нравилось. Он слышал это по ее сердцебиению. В этот момент Дарья услышал, что в дом вошли. «Не пугайся, милая, я рядом, это лекари пришли. Я пойду их встречу». В ответ он почувствовал, как Ульяна едва сжала его пальцы. Силы покидали девушку.